Сергей Орлов «Не шутите с Кракеновым», читает Мироненко Юрий. Глава первая. Предложение, от которого можно отказаться. «Может, ну ее, эту академию. Не особо и хотелось учиться среди сотен зазнавшихся снобов. Не то что в моем учебном заведении, куда ни посмотри, везде сплошные милахи. Один фил чего стоит?» «Ваше фисташковое мороженое», пролепетала официантка. «Приятного аппетита!» «Спасибо. Я дождался, пока девушка отойдет, и переспросил. что ты я должен сделать?» «Да, чего непонятного-то? Сперва вступаешь в молодежную банду, потом завоевываешь там авторитет, ну а в финальной стадии задания возглавляешь ее. Все четко и понятно. Смотрю на нее и не могу понять, она серьезна или это какое-то изощренное чувство юмора?» «А, может, старческий маразм?» — предложил осьминог. «Даже я не стал тебя сразу в пасть голодного льва закидывать!» «Вот-вот, ты вообще, получается, золотой работодатель!» Я объяснил все и помогаешь. А тут...» Я откинулся назад и усмехнулся. «Так, я сейчас все повторю, чтобы между нами не возникло никакого недопонимания. Хорошо?» «Давай». Охотники кивнула Шуйская, приступая к следующему слою мороженого. «Я должен вступить в одну из молодежных банд, так?» «Так». «Банд, с членами которых я еще вчера дрался насмерть, и о чем в курсе каждый человек в нашем городе». «Пока все верно». «А потом мне нужно завоевать уважение людей, которые ненавидят меня и, скорее всего, попытаются хлопнуть на ближайшие сходки». «О, тебя позвали на сходку?» — обрадовалась Шуйская. «Это же просто замечательно. Но все же надеюсь, что тебя не убьют». «Надеетесь?» «Нет, она точно надо мной прикалывается. Но нельзя же с таким добродушным лицом нести настолько несусветную чушь! Это же просто невозможно!» «Хотя...» «Вы ведь сейчас не шутите?» — упавшим голосом сказал я. «Слышь, осьминог, она реально не шутит!» «Не поверишь, но сам в шоке! Кстати, эта директрица очень даже ничего!» Так и представил ее в строгом костюме, <смех> да щупальцами. Нашел, о чем сейчас думать. Нам тут блудняк какой-то предлагает, а он все на баб засматривается. Не, не шучу. Шуйская отодвинула мороженое в сторону и сложила руки на столе. Что именно тебя смущает, Артур? Киела говорила, что ты не из робких. Да и Гриша отзывался о тебе, как о весьма безбашенном парне. Неужели ты испугался каких-то подростков, у которых даже пыли ранговой нет? Какая же дешевая манипуляция! Хотя не стоит забывать, что тут меня считают обычным восемнадцатилетним подростком, без багажа опыта за спиной. Вот и общаются подобающе. «Дело не в трусости», — уверенно ответил я. «Просто не думаю, что мне вообще это нужно. Учеба в вашей академии — это, конечно, честь, но все же слабый мотиватор для участия в подобной авантюре. Брови Шуйской удивленно поползли вверх. Она, небось, думала, что я душу готов продать за такой шанс. «А что бы тебя мотивировало? Назови свою цену, и мы договоримся». «Наверное, я сделал вид, что задумался. Проблема в том, что мне все равно придется контактировать с бандами. Та же сходка, на которой я увижу других главарей. Да и продолжок перед аптекарскими забывать не стоит». Аслан, конечно, говорил, что мое спасение — это всего лишь дружеский жест. Но что-то мне слабо верится в подобное. А ведь мне еще точно предъявят за вчерашнее побоище. Ай, во что я ввязался? Перед тем, как принять настолько важное решение, мне нужно прояснить несколько вопросов. Ответите, и я, возможно, соглашусь. Попробуйте увильнуть, и наше сотрудничество закончится, так и не начавшись. В глазах Светланы блеснул огонек. Она как-то странно на меня посмотрела, после чего вальяжно махнула ладошкой. Я вся во внимании. Во-первых, мне надо знать, откуда вообще появились банды. Я не особо интересовался этим вопросом, поэтому хотел бы прояснить его сейчас. Тем более, как мне кажется, вы намного осведомленнее источников в сети. Что именно ты хочешь узнать? Какие банды были первыми? Кто считается основателем? в каком городе их больше всего?» «Нет, сперва мне надо знать, почему они появились. Я действительно не понимаю причины. У нас достойное образование, хорошая медицина, мы живем в величайшей стране мира. Так откуда этот фанатичный интерес к пацанской теме? Откуда желание разбивать друг другу лица пару раз в неделю? И откуда эта ненависть ко всем аристократам?» Шуйская подозвала официантку и попросила повторить порцию мороженого, а заодно еще раз подморозить моё. Мол, оно уже начало таять. «Конечно», — улыбнулась официантка. После сняла с пояса спрей и попшикала им мою порцию. Мороженое ввил густой пар, а когда он рассеялся, порция была как новенькая. «Спасибо, красавица!» Девушка смутилась и, быстро кивнув, убежала за барную стойку. «Настоящий сердцеед!» — Довольно произнесла директриса. — Но давай вернемся к нашей теме. Если честно, то никогда бы не подумала, что ты захочешь настолько глубоко окунуться в эту проблему. — Вы просите внедриться к ним, а значит, мне надо понимать, что именно движет этими парнями. Кроме одного чувства, конечно. — А ведь верно, — протянула Шуйская. — Ну, хорошо. Тогда слушай. Дальше меня ждала десятиминутная лекция о причинах возникновения молодежных банд. По версии Шуйской, все началось с диверсии на Европе и в их рудниках. Несколько групп террористов сократили добычу столь нужного металла практически на 50%. А это было очень серьезно. Первые годы разница не ощущалась. Все-таки у каждой страны были определенные запасы. Поэтому они старались удержать цены на ранговую пыль в адекватных пределах. Но чем дальше все шло, тем больше людей узнавало о критической ситуации на рынке. Страны пытались цензурировать информацию, пытались выпускать опровержения, но все без толку. Когда у человека есть выход в сеть, он все равно узнает то, что ищет. К тому же какие-то люди старательно разгоняли панику по всему миру. Было даже мнение, что этим занимались компании по производству пыли. Их не устраивала государственная политика сдерживания цен и они таким образом решили проблему, чем кратно увеличили собственную прибыль. Уроды. Наконец подросли дети, которые никогда не касались ранговой пыли. Нет, среди простолюдинов и раньше ее было не то чтобы много, но теперь она стала настоящей роскошью. «У нас вроде обычная школа, но у каждого десятого точно один-два мешочка на поясе висит». «Потому что пыль досталась им по наследству», моментально ответила Шуйская. «Слушай дальше». Лет так пять назад по всему миру прокатилась волна нападений. Не имеющие пыли школьники набрасывались на своих более удачливых сверстников и жестоко их избивали. Или наоборот. Зависело от того, насколько искусным был боец. И несмотря на довольно жесткие наказания для зачинщиков, дети увидели надежду. Надежду на то, что они могут быть сильнее владельцев пыли. И тогда они стали сбиваться в банды и культивировать естественную силу. Закончил я за нее. Прочитал такую фразу в одной статье, она показалась очень точной. «Все верно», — кивнула Шуйская. «Дефицит пыли должен был привести к социальному напряжению, но мы, если честно, не думали, что это коснется подростков. Просто они наиболее подвержены стадному чувству и чаще руководствуются эмоциями. Как вырастут, повзрослеют и перестанут быть настолько радикальными». Если выживут, конечно». Шуйская сощурила глаза и несколько секунд думала. «А еще... еще мы думаем, что кто-то их направляет. Дети действительно очень внушаемые, поэтому это было бы не так сложно». «Теперь до меня дошло, чего именно хочет Шуйская. Для этого я и должен возглавить одну из банд, так? Чтобы узнать, кто именно является серым кардиналом?» «Ого, слова-то какие знаешь. Но в целом да, все верно». Тебе нужно будет узнать, от кого приходят приказы, после чего твоя миссия будет закончена». «Так, этот вопрос прояснили. Теперь второй. Почему я? Бояться из меня пока что слабый, да и в шпионских играх никогда замечен не был. К тому же у меня как-то сразу с бандами не заладилось. Будет очень непросто втереться к ним в доверие». «Потому что ты идеально подходишь на эту роль. Бедная аристократ, семью которого вышвырнули из высших кругов. Денег мало» перспектив тоже. Такие, как ты, обычно и вступают в банду». «Та, ну спасибо. Еще б сказали, что таких, как я, не жалко. Все равно впереди одна сплошная беспросветная тьма». Шуйская тихонько посмеялась. «Не сгущай краски. Мы все таки будем тебя прикрывать. К тому же, ты будущий титан и уже сейчас сильнее своих сверстников. Повышенная скорость и реакция поможет в рукопашных драках». А когда выиграешь несколько поединков, быстро поднимешься в иерархии. Они уважают силу. Да, как у вас все просто. Только боюсь, что набить парочку лиц будет недостаточно». Я постучал пальцами по столу, после чего решил распробовать мороженое. «Черт! А ведь действительно очень вкусно! И когда мне надо принять решение?» «У тебя есть сутки, не больше. Потом мы начнем переговоры с другими кандидатурами». «Всего сутки». «Ну ладно, подумаю сегодня перед сном. Может, какая-нибудь умная мысль в голову придет. «Хорошо, я скажу свой ответ через сутки. А теперь можно мне тоже посыпать мороженое шоколадной крошкой? Выглядит очень вкусно». Домой возвращался поздно. Шуйска еще часа два рассказывала про похождения нынешнего императора и о том, что я второй титан, которого ей предстоит воспитать. Я же все это время недоумевал касательно личности той, с кем разговариваю. И эту женщину называют «белой бестией». Именно ее боялись абсолютно все воины, если та появлялась на поле боя. «Да ну! Глупость какая-то! Она же просто кокетливая старушка в теле невероятно сексуальной девушки. Даже не представляю, что этот человек может разозлиться. Впрочем, оказалось, что еще как может». Лет так восемь назад одна ее талантливая студентка из очень небогатого рода связалась не с той компанией. Слово за слово, и ее заманили в поместье на большом расстоянии от города. Девушку не видели несколько дней, после чего она все-таки объявилась и попробовала забрать документы из академии и вернуться домой, в Новгород. Но у Шуйской получилось уговорить ее остаться, а заодно рассказать о произошедшем. В общем, этим ублюдкам очень не повезло. Спустя несколько дней в поместье произошел сильнейший пожар, в котором погибли оба брата, участвовавших в преступлении. Что удивительно, вся прислуга именно в этот день взяла себе выходной, поэтому совсем не пострадала. А охрана практически мгновенно отключилась на несколько часов и не помнила, что именно произошло в тот день. Чудеса да и только. Несколько семей попробовали возмутиться совершившимся самосудом. Но так вышло, что полиция не нашла никаких следов преступления. Молодые веконты просто погибли от несчастного случая. С кем не бывает. Ага, И это при встроенных в организм системах предупреждения опасности. Ну-ну. А еще был один случай, когда студент Академии влетел на огромные деньги. То ли в покер проиграл, то ли на лохотрон какой-то повелся. Статья точно не указывалась. И все зашло настолько далеко, что бедного паренька избили до полусмерти. Причем приказали сперва отдать им всю пыль, под угрозой причинения вреда родственникам. Когда Шуйская узнала об этом, она самолично вышла на логово этих бандитов. А на следующий день все 29 человек пришли в полицейский участок с чистосердечным признанием. Правда, многим из них потребовалась серьезная медицинская помощь, но кого волнуют подобные мелочи? Так что практически все в Петербурге знали одно важное правило. Студентов Академии Шуйского трогать нельзя. Иначе вам придется иметь дело с белой бестией. А это ничем хорошим точно не закончится. Опасная женщина. Правда, неясно, почему с такими принципами и влиянием они вообще не искоренили преступность в городе. Взять того же Воронова? Ведь целый абсолют, а с бандами справиться не может. Почему-то. В этот момент я зашел на территорию ЖК. Несмотря на поздний час, людей было много. Одни гуляли с детьми, другие занимались на спортивной площадке. И никто не обращал никакого внимания на разрушенный фасад подорванного здания. Словно вчера ничего и не произошло. «Наверное, принимают успокоительные», — предположил осьминог. «Слышал, что это большая проблема современности. Нанороботы без проблем стабилизируют эмоциональный фон человека» из-за чего тот всегда находится в приподнятом духе. — А разве это плохо? — вслух спросил я. — но меня бесили вечно жизнерадостные родители. Ага, если серьезно, притупляя собственные эмоции, человек теряет себя. Это как ходить по тонкому льду. Вроде можешь дойти до цели, но есть шанс, что провалишься в ледяную воду. В чем-то осьминожка был прав. Дома меня ждала записка от Вики, что она будет поздно. Видимо, решила заняться личной жизнью и попытаться охмурить Орлова. Я же видел, как эти двое смотрят друг на друга. Там явно что-то есть. Или когда-то было. Чем занималась Мира, узнать не получилось. Я попытался постучать в закрытый энергетический барьер, но сперва ничего не происходило. А через несколько секунд на одной из его стенок всплыла надпись «Братьям вход запрещен». Что ж, не больно и хотелось. Мне все равно есть над чем подумать. Такс, начнем с мысли счетов. С одной стороны, читать мысли — это стильно, модно, молодежно. А с другой — нет, не вижу никаких минусов и хочу поскорее взяться за обучение. А значит что? Нужно срочно повышать уровень хотя бы до десятого. Как это можно сделать? В методичках говорится, что путем долгих тренировок и частых медитаций. Но на самом деле решали только частые моменты взрывного адреналина. Иными словами, чтобы стать сильнее, я должен часто висеть на волоске от смерти. И это, к слову, у меня очень неплохо получается. Отсюда приходим к предложению Шуйской. Буду ли я в опасности, когда попробую внедриться в банды? Да, постоянно. Буду ли часто бороться за собственную жизнь? Да, это станет моей повседневностью. Смущает только тот факт, что задача выполнится на раз-два, если вы соберете всех главарей банд в одной комнате и пригласите туда мысли счета. Хотя, наверное, там тоже есть свои ограничения. Им лучше знать. Значит, по логике мне надо согласиться. Но что попросить взамен? Хм... Может натравить шуйскую на бандитов, вышибающих деньги из нашей семьи. Ей не привыкать разбираться с подобными. Хотя нет, с обычными отморозками я и сам справлюсь. А вот у главы одного из самых влиятельных родов в стране стоит попросить что-то более существенное. Только вот что? Бррр, мне срочно нужно как-то расслабиться. Пивка там попить, футбол посмотреть. Погоди-ка, у меня ведь есть девушка! Ань, тут? Ответ пришел практически сразу. А где мне еще быть? И куча удивленных смайликов. «Действительно, что это я? Будто она могла отойти от компьютера». День был просто сумасшедший. «Не хочешь заглянуть в гости, фильмец какой-нибудь посмотреть?» «А я уже думала, что ты и не просишь. Через полчаса буду. Готовь свой фильм». И снова множество целующих смайликов. Только теперь, слава богу, без каких-либо баклажанов. Хоть сейчас не придется разгадывать ребусы. «Так, с вечером вопрос решили. Теперь...» В этот момент пришло еще одно сообщение. «Вот только не говори, что тебя отец не отпускает!» — произнес я вслух. Но нет, сообщение пришло совсем не от Ани. «Юристы составили договор. Завтра в девять вечера жду вас с отцом на Горьковской, 72. Только давай на этот раз без опозданий. В ещё одно нападение бандитов я просто не поверю». «Да твою же мать! Я вообще забыл про отца! И вот где его сейчас искать?»